Небо заплаканное над землей Тихо капли стучат по стеклу Ты о вечной любви не не пой Я ж все равно ничего не пойму Небо заплаканное над землей Мир этой вечной любовь. Ты сможешь мне показать Это все сочинили поэзды, Чтобы покрепче за души хватать Мир этой вечной любовью одежды Ты мне о вечности не говори, И я ж все равно ничего не пойму, Да и не надо мне вечной любви и Мне бы хватило, пока я живу Мне бы хватило, пока я живу